Шура Шура все-таки написала письмо тетке рае Через две недели пришел ответ. Тетка была возмущена. Шура, видно, не очень понимает, о чем просит. У нее в деревне забот, не в проворот. Скотину. Тетка перечисляла всю живность по именам. Абихоть. В огороде тоже успела поворачиваться. Картошка, капуста, морковь. Да и дом почти новый, как его оставить? А сын Валерка. Уедешь... Он все хозяйство загубит и сопьется в пару месяцев. А если пьяный уснет сигаретой? Есть еще дочка, Надька, у той семеро по лавкам, а сама грязнули. Живет в избушке на курьих ножках. Ее в дом пусти, все засрет не отмоешь. Не, Шур, писала Рая, у всех своя жизнь не получится. Шура оформила матери пенсию по инвалидности, гроши, конечно. Еще приходили алименты от отца, тоже копейки. Сразу после выпускного она устроилась в ЖЭК, мыть лестницы в подъездах. Однажды пришла Верка и принесла Шуре деньги. Сто рублей, огромную сумму. Верка сказала, что это от нее ляльки и Тани. Шура заплакала. «Бери», — Верка положила деньги на комод. «Жизнь она круглая, никто ничего не знает. От сумы и от тюрьмы, как говорится». Под Новый год нарисовалась тетка Рая, без предупреждения. Шура открыла дверь, а там она, красавица. Рядом худосочный и кривоногий сыночек Валерик. Тетка увешана сумками и баулами. Валерик налегке. «Что смотришь?» — тетка была настроена решительно. «В квартиру-то пусти!» И Шура отступила вглубь коридора. Рая скинула баулы, сняла пальто, шумно умылась в ванной и плюхнулась в кухне на стул. «Чайку поставь с дороги, ведь скомандовала она». Шура послушно поставила чайник. Валерик криво усмехался и курил. Они долго пили чай, тетка безумно утвердила, как ей далась эта поездка, и скотину пришлось продать, и дом заколотить, обворуют ведь, публика вокруг такая, только смотри. Но сестра ведь болеет, всхлипнула тетка, как не помочь близкому человеку. «А посмотреть на нее не хотите?» — вздохнув, спросила Шура. Тетка шумно кряхтя поднялась. Пошли к матери в комнату. Тетка подошла к кровати. Мать открыла глаза и вздрогнула, испуганно посмотрела на Шуру. «Покойники, — Краше вздохнула родственница и оглядела комнату. Сколько добра было! И где все?» Она сдвинула брови и посмотрела на Шуру. Что мать пропила, что украли, а что я продала, Шура опустила глаза. Дуры две, как есть, покачала головой тетка. Потом вышла из комнаты. Ну давай, показывай, где жить будем. Шура открыла дверь в комнату. Маловато будет для нас двоих, сказала Рая. Мы в твою переедем, а ты здесь устроишься. Тебе одной в самый раз. Тетка шумно разбирала вещи, покрикивала на Шуру. Валерик сидел на кухне. Тетка спросила. «Ну а ты чего думаешь? В смысле, какие жизненные планы?» Шура сказала, что осенью хочет пойти в ПТУ, учиться на портниху. «Учиться», — возмутилась тетка. «А работать кто будет? Жить-то на что? Моешь лестницы и мой, а об учебе забудь, не до учебы сейчас». Шура поняла, во что превратится отныне ее жизнь и кто будет хозяйкой в доме. Она пошла в ванную и заплакала. Жить как-то совсем расхотелось.